Глава седьмая. Он пошел вдоль стеллажей, а я невольно засмотрелась на яркие иллюстрации. Похоже, что рисунки выполнялись вручную, можно было даже разглядеть следы кисти в мазках краски. Я не считала себя специалистом, но красоту оценила. «Вот». Лорд положил передо мной еще одну книгу. «География в картинках», — прочитала я на обложке, покосилась на книгу у себя в руках. «Он что же считает, я не справлюсь с этим текстом?» «О, вы, кажется, не о том подумали». Он усмехнулся, разглядывая мое лицо. Видимо, скрывала эмоции я приотвратно. «Просто с этой книги, как правило, начинают учителя, когда знакомят детей с географией. Я и сам по ней учился. Подумал, так вам будет проще». «Благодарю, лорд Локвуд». Я кивнула и вежливо улыбнулась. «Ну, не буду вас более отвлекать». Он смерил меня еще одним странноватым взглядом и отправился по делам. И лишь когда он скрылся за рядами стеллажей, я выдохнула с облегчением». Пожалуй, стоило признать, что он вел себя крайне обходительно. Похоже, у него нет предубеждений, что слуги — люди низшего класса. А я почти ожидал этого от местной аристократии, наслушавшись кухонных кумшек. Впрочем, они же настоятельно утверждали, что лорд Локвуд — золотой человек. В тот день вместе с моими новыми компаньонами мы все же отправились в город. Сказать, что я осталась в восторге, не скажу. Погода выдалась по-осеннему хмурая, в воздухе висела водяная пыль. Вроде и не дождь, а сырость сплошная. Запахи здесь царили не самые приятные, особенно на рынке, где было полно животных, свежей рыбы из ближайших рек и озер. Люди кричали, почем зря привлекая внимание к своим товарам. Все яростно торговались до брыжущей изо рта слюны. А не попробовать сбить цену считалось едва ли не оскорблением. «Ты что?» – замахала на меня руками Лара, когда я почти купила себе гребень для волос. Деревянный, с красивым резным узором. Он показался мне довольно недорогим. А плату за неделю работы я уже получила, потому решила прикупить личных вещей. «Вы простите ее, она не из нашинских», — пояснила Вита, вторая из девушек. «Совсем издалека». «Да я уж поняла», — усмехнулась продавщица. А дальше они все втроем принялись торговаться. Я не стала вмешиваться. В итоге все оставшееся время мои новые подруги я рабдели, чтобы мои кровные заработанные не ушли кому-то без торга. Это было даже забавно, хотя я не любила подобные переговоры. У себя дома я вообще предпочитала пользоваться доставками, чтобы поменьше контактировать с людьми. Мне вполне хватало общения на работе. К поместью мы вернулись уже в темноте. Один из работников возвращался с конной телегой и прихватил нас, поэтому обратный путь вышел проще и легче. А учитывая всякие разности, которыми мы затарились, это оказалось очень кстати. Прибыв в поместье, мы похвастались перед остальными слугами покупками. Лара и Вита принялись рассказывать последние новости об общих знакомых, а я, сославшись на усталость, отправилась к себе. Только вот на полпути меня перехватила Тиль. «Анна!» — она окликнула меня, когда я уже заходила в комнату. «Вот-то где!» Девушка явно запыхалась, бежала, я заволновалась, что-то срочное. «Госпожа нарциссы тебя искала?» Я удивленно моргнула. «Зачем я могла понадобиться управляющей выходной?» Она не сказала, для чего. «Да понятия не имею». Девочка пожала плечами. «Ну, ты бы поторопилась, сегодня суета какая-то, говорят, доктор на кого-то из горничных страшно ругался». «Хорошо, спасибо, что сказала». «Ага». Тель уже бежала дальше по коридору. «Интересно, а при чем здесь могу быть я?» Быстро закинув вещи в комнату, я отправилась по черновым коридорам к кабинету управляющей. Постучавшись, дождалась приглашения войти и только после этого толкнула дверь. "Госпожа Нарцисса, мне передали, что вы спрашивали меня". В кабинете женщина находилась не одна. И вместе с ней сидел доктор Бродрик. При моем появлении он подслеповато прищурился, то ли и правда плохо видел, тогда где его очки, то ли пытался припомнить, кто я. "Да, Анна, проходи, пожалуйста, присядь". Она указала мне не на табурет, как в прошлый раз, а на стул. Я заняла указанное место, поглядывая то на женщину, то на доктора. Вы умеете читать и считать. Читаете в свободное время, все верно? Спросила управляющая ровным тоном. Она смотрела прямо на меня поверх очков. Да, госпожа. При моем ответе доктор издал странный звук: то ли хмыкнул, то ли хрюкнул. Я покосилась на него, но быстро взяла себя в руки. Пялится на него точно не лучшая идея. Это ни о чем не говорит. Добавил он к своей реакции. «Вы просили назначить на комнаты девочки, цитирую, не выходку из свинопасов, ибо работать, когда рядом с вами необразованная челядь, невозможно». Голос госпожи звенел сталью. Похоже, симпатии к доктору она не питала. Я даже невольно сжалась от такой ее интонации, а заодно взглянула на доктора под иным углом. При первой встрече я даже обрадовалась, что в поместье есть мой коллега, но узнав, что он способен на такие заявления, радость моя поутихла. «Да, сказал, потому что эти глупые курицы не могут даже нагреть воду до нужной температуры». Я нахмурилась. Госпожа же с силой хлопнула ладонью по столу, заставив меня вздрогнуть. «Я прошу не опускаться до оскорблений. Все служащие этого дома заслуживают уважения. Если вы считаете иначе, то прошу обратиться с этим напрямую к лорду Локвуду». Она прервала его тираду довольно жестко, но оскорблений я не потерплю. «Обращусь, не сомневайтесь!» Он сморщил нос и весь побагровел, но умолк. Видимо, слово госпожи Нарцисса имело веса для него. «Ваше право», — продолжила она. «Возвращаясь к вашей просьбе, я повторюсь. Мы назначим Анну на комнаты девочки. Анна недавно поступила к нам на службу, но уже зарекомендовала себя исполнительной и трудолюбивой. При этом госпожа посмотрела на меня. Глаза ее хитро поблескивали. А может, это был свет от свечи, что стояла в подсвечнике на ее столе? Тем более, как оказалось, среди наших горничных только Анна имеет образование. «Никакое же!» — хмыкнул Бродрик, оценивающе глядя на меня. «Медицинское!» — вертелось на языке, но пришлось сдержаться. «Достаточное!» — отрезала госпожа Нарцисса. «Анна, завтра утром тебя назначат на пост. Это значило, что теперь я не буду на подхвате, остану обслуживать определенные покои. Но про какую девочку они говорили? За всю неделю, что я уже провела здесь, я ни разу не слышала и не видела детей». «Как скажете, госпожа?» Я кивнула. «Тогда можешь идти». «Доброй ночи». Я попрощалась с ними и в задумчивости вернулась в свою комнату. «Что хотела госпожа?» Марта уже готовилась ко сну. Она сидела в постели в длинной ночной сорочке и расплетала тугую косу. «Сказала, что теперь меня поставят на комнаты какой-то девочки?» Я пожала плечами. «В комнаты маленькой госпожи?» Я снова пожала плечами в ответ. Распрашивать при докторе я так-то не решилась?» «Разве в поместье есть дети?» — я думала, лорд Локвуд не женат. «А он и не женат», — пояснила Марта. «Люсиль, юная леди Лок Локвуд, его племянница». «А где ее родители?» — спросила осторожно, понимая, что ответ может мне не понравиться. «Погибли, да примет земля их тела, а небо души». Она посмотрела куда-то в потолок, а я поставила себе еще одну галочку «Узнать, что здесь с религией». «Девочке сейчас всего пять годков. Почитаю, уж с полгода здесь живет, как корабль, на котором родители ее плыли, разбился. Только немощная совсем». «Как понять немощная?» «Да вот так и есть. Малохольная, Чуть ветерок подул, она уже в постели лежит. Слабенькая». Я нахмурилась. «А прежде, когда с родителями жила, тоже так болела?» «Так нет, вроде. Доктор говорит, что это из-за стресса». Она важно выделила последнее слово. И что же, за полгода доктор не сумел поставить малышку на ноги? Ой, так Бродрик только месяц как сюда заявился. Вроде как лорд Лок вот его из столицы выписал. Сколько уж разных врачей тут побывало. Волнуется хозяин за девочку, а то и только хуже делается. Я поджала губы. Бедный ребенок потерял родителей никак не оправиться. Понятно, я кивнула самой себе. Ты что это задумала? Вдруг встрепенулась Марта. Ты не думай к ней соваться. Бродрик никого к ней не подпускает. Ток мы переодеть или покормить помочь. Это тебе, наверное, придется делать. Вот и посмотрим, что ты собралась смотреть. Ты ведь помнишь, что я говорила? В словах Марты звучало явное беспокойство. Не переживай, я помню. Я мягко улыбнулась ей, чтобы успокоить. Правда, Анна? Она тоже немного смягчилась. В нашем мире волшебные игрушки, да? Я едва заметно фыркнула, вспоминая, как именно попала сюда. А бабушкины ритуалы, значит, не в счет? Ой, ну тебя, засранка! Марта махнула на меня рукой и усмехнулась. Сама ж знаешь. Она тяжело вздохнула, а я не выдержала и пересела на ее постель. Знаю, Марта. Я взяла ее за руку и чуть жала в знак поддержки. Я буду осмотрительной, не переживай. Я ведь не только за себя пекусь, горестно вздохнула она. Но я о тебе волнуюсь. Все будет хорошо, заверила я ее. А после Моби продолжили собираться ко сну. Знала бы я, что ждет меня утром, может, не была бы так уверена в своих высказываниях. После завтрака госпожа нарцисса подозвала меня к себе. «Готова к новой должности», — поинтересовалась она, глядя на меня фирменным пронизывающим взглядом поверх очков. «Да, госпожа нарцисса». Я и правда была готова, а профессиональный интерес будоражил кровь. К тому же, если в доме есть больной ребенок, то я должна хотя бы попытаться помочь. А еще было страшно интересно, на каком уровне здешняя медицина. В этом мире я наблюдала странное смешение и никак не могла соотнести его с какой-то эпохой в нашем. Несомненно, ближе всего он оказался к викторианской эпохе. Аристократия во всей красе, мода в одежде. Не сказать, что я была сильна в истории и прямо отлично разбиралась во всем этом, но все же внешняя обстановка напоминала именно те времена. Но при этом здесь имелась канализация и водопровод. Три огромных водонапорных башни стояли в перелеске и снабжали водой все поместье, а канализацию вычищали специально обученные маги, так мне сказали». Сложно верилось в такое, если бы я сама не очутилась здесь по воле какого-то фамильного ритуала. Впрочем, узреть магию воочию мне еще не довелось, а если верить рассказам Тили Мины, услуги волшебников стоили очень дорого, потому как людей, владеющих даром, было крайне мало, и почти все они работали на всеобщее благо. Контролировали всходы на полях, следили за чистотой в городах, в том числе поддерживали работоспособность канализационных стоков, оснащали стражи специальным оружием, работали в госструктурах и много чего еще». Тем временем мы с госпожой Нарциссой поднялись на второй этаж и очутились в том самом переходе, где я встретила доктора впервые. Госпожа открыла дверь одной из комнат и жестом пригласила внутрь. «А, вот и вы!» – ворчливо высказался доктор. Здороваться, похоже, его не учили. Я сделала легкий книги, сына и огляделась. Комната оказалась огромной, метров сорок, не меньше. Множество игрушек на стеллажах, мягкий уголок, книжные стеллажи. Все это в нежных постельных тонах и светлом дереве. Только здесь царил столь идеальный порядок, будто это не детская, а музей истории игрушек. А еще, несмотря на раннее утро, светильники под потолком уже зажгли. Шторы оказались плотно задернуты, а в камине жарко горел огонь. В комнате было жарко и душно. Напротив входа возвышалась огромная кровать с тяжелым бордовым балдахином. На большом прикроватном столике выстроилась целая армада пузырьков с микстурами, а в кресле лежал раскрытый саквояж доктора. Я уже хотела тихонько спросить у госпожи, где же сама девочка, как из постели раздался грубый кашель. «Продуктивный!» — мелькнуло на краю сознания. «Растопи камин пожарче!» — велел доктор. Во мне тут же взъярился протест. С таким кашлем куда же еще жарче делать? Здесь здоровому-то человеку дышать нечем, а что говорить о больном ребенке? «Анна!» — госпожа нарцисса вывела меня из задумчивости. Я встрепенулась, заставила себя покладисто кивнуть и отправилась к камину. «Как Люсель чувствует себя сегодня?» — голос женщины дрогнул, когда она обратилась к Бродрику. «Пока без изменений», — ответил он скупо. «Посылку еще не доставили?» «Боюсь, что нет, доктор. Я каждое утро отправляю Жофре на почту». «Плохо, очень плохо». Я возилась у камина, подслушивая их разговор. «Взглянуть бы на девочку». Украдкой глянула в сторону кровати, но балдахин висел распущенным и с моего места перекрывал обзор. Снова послышался кашель. Тяжелый, грудной. От меня не укрылось, как госпожа нарцисса дернулась в сторону кровати, но в последний момент остановилась, потому как больной уже подоспел доктор Бродрик. «Давай-ка, дорогая, выпей это!» Он что-то налил в ложку и протянул ее пациентке. Та безропотно подчинилась. Где это видано, чтобы дети вот так принимали микстуры? Я закинула в камин полена, но положила его чуть в стороне, чтобы не распалять огонь сильнее. Пошебуршала там еще немного, разведя видимость бурной деятельности. По-хорошему, нужно раскрыть нараспашку окна и увлажнить воздух. Но куда мне спорить с местным врачом? Я сжала зубы. Молчать. Мне придется молчать. В конце концов, доктор ведь должен знать, что делает. Может быть, их методы лечения отличаются от наших? Может быть, болезни тоже отличаются? «Анна, ты должна следить за чистотой в этой комнате и прилегающей ванной, по необходимости выполнять поручения доктора Бродрика, а также приносить для него или силь еду», — разъяснила мне госпожа Нарцисса. Я поняла госпожа Нарцисса. Я кивнула. Она кинула еще один взгляд на доктора, который взбалтывал сейчас какие-то бутыльки и ровным счетом не обращал никакого внимания на нас. Так и началась моя работа в комнатах малышки Люсиль. Утро прошло относительно спокойно. Бродрик отправил меня прибраться в ванной комнате, а после в прачечную, за его костюмом. Меня так и подмывало заглянуть за балдахин, особенно когда малышка начинала снова кашлять. Доктор то и дело совал ей какие-то снадобьи и пилюли. Только микстур насчитала четыре штуки. Он еще и отмерял что-то по времени. От духоты в комнате я уже вся упрела. «Доктор, я хочу кушать», — голос девочки звучал слабым. «Позже, Люсиль, будь хорошей девочкой, я ведь говорил, что есть тебе будет только можно после полудня», — назидательно сообщил он. «Что это за терапия такая?» Вернувшись с его костюмом от прачек, я уже собиралась отправиться за обедом, как поняла, что в детской доктора нет. Воровато оглядевшись, прислушавшись, убедилась, что все тихо. Лишь тогда я подошла к постели малышки и заглянула к ней. Девочка казалась совсем тоненькой. Хрупкие ручки лежали поверх теплого стеганого одеяла. Она спала, но дыхание ее при этом было поверхностным и каким-то рваным. Бледная кожа, темные круги под глазами. Сколько же она не видела солнечного света! Лицо ребенка выглядело ужасно измождённым. Бедная девочка. Я коснулась ее лба тыльной частью ладони. Ну, хоть температуры нет. Она поморщилась во сне и захныкала. «Тише, тише!» — ласково прошептала я ей. Погладила по волосам. Люсиль расслабилась и, кажется, даже задышала ровнее. «Что вы делаете?» — голос доктора раздался со стороны двери. Я сделала быстрый шаг назад. «Девочка кашляла, и я решила проверить, все ли с ней в порядке», — сообщила я, опуская взгляд. «Если он поймет, насколько я сейчас взбудоражена, точно ничего хорошего не выйдет. А я понимала, что всеми силами должна остаться здесь, остаться, чтобы помочь малышке». «И как вы решили это проверить, хотел бы я знать? Вы что же врач?» Он шипел и брызгал слюной, направляясь ко мне. Ответ вертелся на языке, но я сдержалась. «Простите, просто мне так жаль ее». Я сделала как можно более виноватый вид и поспешила перевести тему. «Я принесла ваш костюм, господин Бродрик». «Господином я назвала его нарочно. Пусть немного покичится своим статусом».